Первым, что увидел Паркер, открыв глаза, были его собственные ноги, безжизненно волочащиеся по грязному полу. Босые ступни оставляли длинные следы, уходящие далеко в темноту. Коридор, по которому волокли Дональда, казался одной мрачной бесконечностью. Глаза никак не могли настроиться. Все размывалось. Свет, тень. Стены давили с двух сторон, напирая своей грубостью и только хорошо проморгавшись, мужчина понял, где он находится. Тоннель, ведущий в комнату торгов. То самое место, по которому проходили сотни пленников Паркера, перед тем, как попасть в рабство. «Эй!» — крикнул Дональд. Но в ответ он услышал лишь спокойное ровное дыхание у себя за головой. Кто-то крепко держал его за воротник рубашки, волоча по полу, словно мешок с мусором. «Эй! Давай договоримся!» У меня есть деньги, много денег. Паркер хотел сопротивляться, но тело отказывалось слушать хозяина. Все мышцы потеряли былую упругость, больше напоминая желе. Через каждые пару метров на потолке загоралась лампочка, в то время как предыдущая гасла. Сам Дональд распорядился сделать это, чтобы мальчики и девочки, мужчины и женщины, все они испытывали страх, идя по мрачному коридору смерти. Сейчас он на собственной шкуре ощущал воздействие света и тени. Узоры на стенах возникали и тут же пропадали в момент, когда загоралась следующая лампа. Игра света теней в купе с воображением по-настоящему пугали. Раз в несколько секунд Паркер видел долговязую тень своего палача, держащую в руках его жизнь. Всего через миг он исчезал но лишь для того, чтобы вновь вернуться корявой чернотой на кирпичной стене. — Да кто ты такой? — не сдержав эмоций, закричал Дональд. В грязной рубашке, с растрепанными волосами, босой, Паркер больше напоминал пьяного бездомного, которого тащил приятель. Только человек за его спиной не был приятелем. Вспомнив до смерти испуганные глаза своего адвоката, в тот момент, когда на его шее сомкнулись пальцы Феникса, Дональд сразу же все вспомнил. Глубокая волна паники пробежала по телу, остановившись возле сердца. Губы задрожали от страха. Он добрался до него. — Зачем тебе это все? В ответ лишь звук подошвы, шаркающий по пыльному полу. — Какого хрена ты хочешь добиться? Что за сраная Вендетта? — Вендетта? Услышав голос Феникса, лицо Паркера моментально покрылось потом. Скрипучие ноты горта не отражались от стен, вонзаясь в голову. — Ты думаешь, все это банальная месть? — спросил Феникс. — Если бы все было так просто. — А что тогда? Пленник смотрел на свои пятки, обреченно бороздящие грязь. — Ты думаешь, что я один из тех, кто хочет убить привкус обиды глотком сладкой мести? Феникс зловеще засмеялся. На потолке загорелась следующая лампочка, нарисовав его вытянутый силуэт. Все гораздо сложнее. Видишь ли, Дональд, как и все остальные, ты — зритель, критик и массовка в одном лице. Все те люди, что накладывают свой отпечаток на историю. Мысли психопата пролетали мимо. Паркер никак не мог понять, о чем говорит убийца. — Я не ищу мести, — продолжил Феникс. Я хочу, чтобы мне рукоплескал режиссер пьесы, перед тем, как я заставлю его подавиться своим самолюбием. — О чем ты говоришь? — услышав ляск металлической двери за спиной, Паркер понял, куда его притащили. — Ты конченый псих! Я окрашу в валый цвет весь этот иллюзорный мир, погрузив его во мглу, и когда настанет истинная тьма, он узрит мои глаза, полыхающие огнем. — Да о ком ты говоришь? Швырнув Паркера в комнату, больше похожую на Колизей, Феникс предстал перед его взором в виде настоящего демона, сбежавшего из глубин чистилища. Ведь именно он зажег это пламя.